Собиратель черепов. Над дикой северной тайгой сияло ослепительное солнце, легко пробивающее редкие кроны громадных сосен и заливающее лес морем душной, знойной влажности. Пока Битли добрался от камня перемещений до усадьбы, он весь взмок, сбился на одышку и, по ощущениям, чуть вообще не захлебнулся. Легче стало только на лужайке, обдуваемой ветром со стороны реки. Как и в первый раз, хозяева встретили его еще на подходе. И юный чародей похвалил себя за то, что купил на французской стороне большой букет цветов. «Приветствую тебя, мечник дедята!» Поклонился он могучему бородачу в ярко-синей атласной рубахе и темных полотняных штанах, выпущенных поверх сандалей. «Надеюсь, в твоем доме царит покой и благополучие, а милая Лилиан не доставила вам особых хлопот. Через три дня начинается учебный год, и я хотел бы забрать ее в колледж». «Какой уж там покой!» Громко хмыкнул варвар, подходя и обнимая паренька с дружеским похлопыванием по спине. Аж в ребрах что-то хрустнуло. «Шум и гам у нас творится! Пух и перья во все стороны! Ты, друг мой, аккурат к самому веселью угодил! Посему бы они с дорожки не обещаю! Однако место на перу и костер для храбрости тебе найдутся! Так что в дом заходи, гостем будь! И пока штаны не подпалишь, мы тебя домой не отпустим!» «Здравствуй, Битали. Как только глава усадьбы признал гостя, кро сразу заметила и его супруга, одетая в легкий сарафан с синей вышивкой. Рад видеть вас, уважаемая снежанна! Кров вручил женщине букет, и та прямо расцвела от удовольствия. Какая прелесть! Лилия, я целую вечность не держала в руках лилий. Лаванда, ранкулусы. Какой запах! Дедята, ты только понюхай! Спасибо тебе, милый мальчик. Женщина обняла молодого человека. Поцеловала в щеку и ласково добавила. «Однако зря ты съел ту выбеленную девушку. Очень зря». «Чёртовы смертны». Только и выдохнул в ответ Биттеле. «Неужели и сюда докатилась?» Злосчастные фотографии из ресторана «Гавра» уже стоили ему двух неприятных разговоров и с Гаспаром, и с Франсуазой. По счастью, им обоим он смог предъявить Юлиану. Целую и невредимую, хотя и заметно поблекшую, А в любовную историю молодые люди и сами не очень верили. Так что обошлось. Оправдался. Однако сайты и телеканалы историю пропавшей иллюзионистки продолжали раздувать. И помимо вариантов, влюбленные сбежали на Боа. Их видели кутящих в Монте-Карло. Удалились медитировать на Тибет. Кое-где мелькали версии, принятого в среде готов людоедства. «Ну не такие уж мы дики», — улыбнулась Снежанна. Взяла мужа под руку, и они удалились. Кро наконец-то смог добраться до Аниты, тоже одетый в сарафан но покрытый красной и желтой вышивкой. И с длинной косой, в которую была вплетена такая же двуцветная лента. «Привет, горамник. Обнял ее Битали. «Что означает папино обещание подпалить мне штаны?» «Так ведь сам сказал, учебный год начинается. Осень». Взяла его под руку девушка. «У нас есть очень древний обычай. Каждую осень сжигать старые постели и набивать свежие. В смысле, раньше по осени свежим сеном матрасы наполняли». Пироптичьей роскошью считалось, а травы душистые накосить успевали, сколько хочешь. А старые постели за год слеживались, сваливались, пропитывались потом, живность в них всякая заводилась. В общем, не жалко. В этот день завсегда парни на подушках дрались, пока те не порвутся, а вечером через костры прыгали. Постели ныне сам, понимаешь, уже не те. Но обычай остался. Подраться ты уже опоздал. Там скоро победитель будет. Костер же только в темноте разведем. Северные варвары не были бы сами собой, если бы драка подушками была у них просто дракой. Нет, они устроили побоище на узком бревне, поднятом на высоту примерно третьего этажа, и переброшенного через полный тины небольшой речной затон. Когда битали и Анита спустились на берег, там уже начался очередной поединок. Двое одинаково рыжих и курчавых парней в атласных рубахах сходились навстречу друг другу, помахивая объемистым оружием. Однако один из рыжих что-то не рассчитал. Замахнулся слишком рано и сильно, закачался, замер с расставленными руками и оттопыренной задницей. На миг показалось равновесие удалось сохранить, но уже через секунду юный варвар замахал руками, заваливаясь на спину, попытался зацепиться за бревно, отпустив подушку, а еще через мгновение полетел вслед за ней, смачно плюхнувшись в густую из затины воду. Собравшаяся внизу толпа захохотала, закричала. Победитель наверху гордо вскинул руки. Однако по лестнице наверх уже карабкался новый противник. «Это кто, Лилиан?» Юный маг не без удивления указал в сторону небольшой девичьей стайки, собравшейся на отшибе. «Ну да, твою девчонку сегодня третьей красавицы избрали. Так она сразу встрепенулась и все никуда не отлучается». «Это как? Что за красавица?» «Так ведь по обычаю победителя в награду первая красавица севера целует». «А я не могу ныне, я обручена». Анита перекинула косу вперед и пригладила вплетенную в нее ленту. «Посему, прежде чем битва на подушках началась, среди девушек съехавшихся самую прекрасную пришлось избирать. Я к реке пошла, Лилиан кликнула. Она ведь тоже наша гостья, разве нет? Девушка взяла и вышла. А когда мальчишки выбирали, от кого сильнее поцелуя желают, то она по воплям многих местных обошла». «Каким воплям?» «Ну так ведь за кого громче орут, тот и краша». Объяснил и здешний метод голосования рыжая отличница. «Когда на он показали, такой ор случился, я чуть не оглохла. Только завестушку громче вопили. Но мама решила, что Юргенка вторая. Наверное, старого Юргу не хотела обидеть. Они с отцом дружбу ищут, посему стараются больше добра друг друга делать». На бревне разгорелась новая схватка, и опять оказалось, что равновесие важнее силы. После трех взмахов и одного попадания рыжий парень закачался и солдатиком рухнул с высоты, потеряв в подушку. Победитель тот, кто наверху останется? Спросил Битали. Тот, кто останется после пяти попыток, объяснила Анита. Устоять долго невозможно. Больше трех-четырех схваток никто не выдерживает. Но тот, кто падает чаще, выбывает первым. Ты к началу опоздал, так что можешь только смотреть. Наверху начался новый поединок. Под выкрики сторонников двое варваров лупили друг друга довольно долго. Пока один не поднырнул под удар, второй с широким замахом ударил в воздух, закрутился и с руганью ухнулся с бревна. Что интересно, в победителе выбился не высокий и крупный парень, а совсем молодой мальчишка, который, однако, слетел в тину от первого же удара в новой схватке. Похоже, для победы требовалась не только сила, но и ловкость. «Каждый раз смотрю и думаю, интересно, а цивик сколько бы продержался?» Призналась отличница. Со своим фантастическим невезением и такой же фантастической пронырливостью. А ты его пригласи, предложил Битали. Теперь только новым летом. Пожалуй, плечами, девушка. Хорошо, это кончилось. Я соскучилась по колледжу. Ну да, само собой. Ты там в библиотеке постоянно живешь. Странно, что так долго без манускриптов выдержала. Ты это о чем, Битали? С подозрением покосилась на него Анита. Вопрос один мучает юный маг скинул руку с яшмовым браслетом мой оберег опять выдохся а еще один рассыпался в прах ну так это нормально действие амулета длится лишь то время пока вложенные в него заклинания подпитываются накачанной магом силой кончилась сила кончился амулет но ведь это неправильно анита амулеты темного лорда созданные сотни лет назад даже сегодня сильнее любых заклинаний убежище живет и здравствует будто его создали еще вчера Щит оберегал своего убитого хозяина несколько веков, убивая и зверей, и колдунов, и смертных, и все еще сохраняет могущество. А наш браслет издыхает после первого же купания в лаве или нескольких боевых заклинаний. «Значит, в них заложено слишком мало силы». «Почему?» «Мы слишком слабы», — терпеливо объяснила рыжая отличница. «Мы не можем вложить в оберег столько же силы, сколько великий маг двух драконов». «Почему?» «Ну, потому что...» Начала было говорить девушка, и вдруг осеклась, сообразив. «Подожди, но ведь ты и есть Темный лорд». «И даже если я еще слишком неопытный и слабый, но не до такой же степени». «Тогда почему?» Нахмурилась горамник, погружаясь в размышления. «Раз работал, значит, все делали правильно. Выходит, дело в материале? В его способности впитывать силу? Подожди, дай вспомню. Металлы, камень, дерево, кость». Органика пропитывается намного лучше, однако разница будет не столь значительна, чтобы дни на целые века растягивались. Кость питает раз в пять больше силы, чем яшма. Пять купаний в лаве вместо одного, и что это изменит? Зато камень не гниет, не горит, не намокает. И вообще, к тому же броня и Эриджуна из металла, однако силы в ней больше, чем у всех колдунов замка Маркиза де Гуяка со времен его строительства. Вот проклятье. Я хочу библиотеку колледжа. Думаешь, там есть все ответы? Пока помогала. Пригладила косу девушка. Или ты узнал нечто особенное? Не узнал, сказали. Проводил взглядом очередного неудачника Биттели и после громкого всплеска закончил. Сэр Ричард Уоллес еще по весне. Сказал, что мы напрасно так уж доверяем своим преподавателям. Как можно не верить учителям? Возмутилась горамник, отдернув руку. Они в нас всю душу вкладывают, все силы стараются. Они делают это сотни лет, Анита, и много ли учеников превзошли своих учителей. Хочешь сказать, профессора специально скрывают главные знания, чтобы не создавать магов сильнее себя? Ну, вообще-то, сэр Ричард был пьян изрядно, признал Битали. Однако мне кажется, что нам стоит самим побольше думать и искать, а не только слушать и доверять. А, усмехнулся горамник. Ну и как много уже надумал? Понимаешь? Юноша взял ее за руку и повел в сторону от толпы. «Мне тут пришло в голову, что многие свойства предметов не меняются от их размера. Если ты увеличишь ягоду до размеров слона, то пища в ней все равно останется на ягоду, а если слона до размера ягоды, то лопнешь от обжорства. Точно так же и с огнем, и с холодом». «Стоп!» – вскинула палец отличница и указала на деревянное колечко на пальцы юного мага. «Если уменьшить бревно до размеров такой безделушки, то его емкость, способность впитывать останется как у целого дерева. Ты об этом?» Это где-то уже написано? Разочарованно протянул кро. Нет, я сама после твоего намека догадалась. Потерла виски Анита. Я и правда не помню, чтобы читала об этом. Профессор Раби об этом тоже не упоминал. И профессор Пепелет. Вообще никто. Или ты Гений Темный Лорд? Или это все пустая чушь? Пока не проверим, не узнаем. Попробуем сделать оберег из бревна. Кость впитывает лучше всего. Напомнил Битали. Где ты найдешь такую большую кость, чтобы превратить в удобный оберег? А деревьев вон сколько вокруг. Выбирай. Из дерева получится просто палка. Палочка. Маленькая, корявая и царапучая палка. Уточнил Битали. Палочку из нее еще нужно вытачивать или вырезать что-то другое, а горсть маленьких черепов это готовые сувениры. Нанизать на шнур выйдут четки. Все легко и просто. Они получится так не жалко выбросить. У вас в усадьбе ведь не будет сложности со звериными черепами. Смотрю, ты все уже продумал? «Целую неделю догадку вынашиваю», – признался Кро. Все хотел с тобой посоветоваться. Ты ведь у нас самая умная». «Иди-ка», – добавила варварка. «Если брать только медвежьи черепа, то в усадьбе можно собрать пять или шесть. А если все подряд – кабаньи, бараньи, коровьи, волчьи, то их возле кухни целая гора. Если в дальний овраг на свалку не увезли, а если увезли, то там вообще целый отвал. Но лучше все же набрать у кухни. Они там уже вываренные, чистые. Можно сразу брать и пользоваться». «Я не гордый, согласен на кабанье». Пожал плечами битали «Покажешь?» «Пошли». Биттеле повезло. В усадьбе готовился пир, так что отходов в мусорке возле кухни нашлось в достатке. За пару часов Крос собрал целую горсть черепушек, в уменьшенном виде, совсем не похожих на настоящие. Все трещины и сколы на них затерлись, Следы разделки пропали, стали незаметными. Если не знать, черепа казались обычными пластмассовыми безделушками. К сумеркам, протянув через глазницы суровую нить, Биттель превратил их в бусы, которые в три витка намотались на запястье. Привык потомок темного лорда браслет носить. Без него чувствовал себя словно голым. К этому времени на лугу возле реки уже полыхнул костер, вокруг которого собрались северные варвары. Биттель, подойдя ближе, обратил внимание, что среди гостей не было ни одного бородатого дикаря. Даже хозяев здешней земли, дедятые снежаны, равно как и их сыновей, не было. Похоже, осенний праздник был весельем только для молодых. Через огонь уже прыгали, но только девушки. Посему и битри не стал высовываться, смотрел пока со стороны, улыбаясь наивной радости Лилиан, что смеялась, о чем-то болтала и тоже перемахивала через костер, потом визжа и восторженно хлопая в ладоши. Девушки прыгали, а парни подтаскивали и подтаскивали хворост, кидая в пламя. Оно, естественно, с каждым разом становилось выше и уже достигало роста человека. Опасность обжечься стала вполне реальной, и юные варварки перестали развлекаться, отступив в сторону. Однако дикари не унимались, хворост добавляли и добавляли. И когда огонь вымахал метра на три, один из них вдруг разбежался и прыгнул, пробив с собой пламя. Опустился с другой стороны, отскочил, и почти сразу в обратную сторону прыгнул еще дикарь. Поначалу они делали это скучно, Даже с каким-то унынием. Но после того, как в костер подбросили еще веток, прыгунов стало больше, и варвары заметно повеселели. Стали перешучиваться, толкать друг друга плечами и подбадривать. Еще порция веток – радостный треск огня. И Биттели тоже решился. Разбежался, скакнул. На миг ощутил яростный жар. И тут же все оборвалось. Юный маг рассмеялся. Развернулся, разбежался снова, прыгнул еще раз врезавшись в столпившихся по ту сторону парней. Те только засмеялись, похлопали его по плечу. «Давай, грейся, земляк! Кидайте еще!» В пламя добавили еще охапку, огонь подрос. Прыгнул парень, другой. Битли, разбежавшись, тоже. «Еще добавьте!» Битли стал пропитываться общим азартом и весельем. Прыгал, хлопал соседей по плечам и толкал локтями. Подбадривал и вместе со всеми требовал. «Еще, еще!» раз за разом врезаясь в огонь. Внезапно один из парней задел ногами подросшую груду углей и споткнулся, закувыркался, вздымая искры. Но варвары только захохотали. «Ещё! Еще, еще огня Прыжки продолжились, и вскоре двое парней столкнулись над пламенем, ухнувшись вниз, в угли и огонь. Раскатились, вскочили, засмеялись. Еще огня!» ли разбежался, прыгнул, но и не рассчитал, и тоже зацепился за изрядно выросшую кучу. Прокатился по ней, обжигая лицо и руки. Распластался на земле и нервно хохотнул. Вскочил и потребовал. «Еще!» Он рванулся было вперед, но кто-то крепко взял его за локоть. «Все, отпрыгался». «Анита?» Оглянулся все еще хмельной от азарта юноша. «Упавший выбывает», — кратко сообщила девушка. «Теперь только смотреть. Вот проклятие». Искренне посетовал битве, завистью следя за веселыми дикарями, но местным правилам подчинился, отступил. Получилось? Прижавшись сзади, спросила в ухо девушка: Для эксперимента сойдет. Тогда с рассветом нужно плыть в святилище, иначе до колледжа не успеем. Я так и рассчитывал, если повезет, кивнул Кро. Просто не ожидал, что у вас тут такое веселье. Может, пойдем в усадьбу? Там уже пир начинается, для взрослых дай хоть посмотреть раз самому нельзя попросил юноша смотри не стал спорить горамник и исчезла во мраке варвары тем временем добавили еще хвороста доведя кучу ему почти по грудь и теперь цеплялись об нее ногами все чаще прыгунов осталось всего несколько парней а когда в пламя добавилось еще дров кувыркаться варвары стали через одного еще охапка и остался только один рыжий бит это не удивляло Среди варваров рыжих было много. Победитель запрыгал, вскинув руки, а потом кувыркнулся через костер, через голову, а потом обратно. Варвары одобрительно завопили, а варвар выпрямился, развернул плечи, двинулся на толпу. Она разошлась, образуя проход, и принялась скандировать «Царя, царя, царя!» На встречу парню выступила статная дикарка, чем-то похожая на Аниту но заметно выше ростом и шире в плечах, закинула руки победителю за шею, внимательно посмотрела ему в глаза, потом медленно приблизила лицо и прильнула в очень долгом и горячем поцелуе. Толпа восторженно и страстно завыла, захлопала в ладони. Наконец победитель и первая красавица разомкнули уста. Однако объятия не разорвали, продолжая смотреть друг на друга. Но толпа больше не веселилась и не кричала, смешалась. Варвы разбивались парами и небольшими компаниями, говорили куда тише, потянулись к усадьбе. Праздник закончился. Правда, пир еще только начался. Смысл предупреждения Аниты о раннем выезде Биттери осознал в полной мере только когда дымовые стащили с него одеяло. Причем сделали это почти сразу после того, как он лег. Ведь после праздника в вечерней темноте и совсем уж ночного угощения... Варвары разошлись по своим комнатам лишь под утро. Но делать нечего, пришлось вставать и со слепающимися глазами идти к байдарке, спускать ее на воду. Пытаясь разогнать сон, битыли, прежде чем садиться, содрал с себя одежду и нырнул в реку. Протянул легкую лодку на глубину и подождал, пока рыжая отличница поднимет парус и вызовет попутный ветер. Речная прохлада на некоторое время взбодрила молодого человека. Однако поднявшееся солнце снова согрело его, и всю дорогу к горному кряжу Кро позорным образом проспал. Зато к началу обряда он оказался уже хорошо отдохнувшим, так что зарядку всех трех амулетов, нового, старого и оберега Гарамник, юные чародеи провели самым лучшим образом, в успехе не сомневались. «Теперь бы его проверить?» – поднял перед собой четкий из черепов Битали. «Вот только не знаю как». Просто в костре посидеть мало. С этим и яшмовый оберег справлялся. Хочешь, я попрошу папу тебя убить? Ты так шутишь? Не понял Кро. Шучу. Кивнула Анита. Насколько я знаю, папа у него получится. Никакой оберег не спасет. Просто ничего больше в голову не пришло. Придется положиться на судьбу. Пожал плечами Кро. У нее хорошо получается меня испытывать в последнее время. Юный маг аккуратно застегнул на запястье отличницы обновленный амулет и предложил. «Домой?» Когда они вернулись, в усадьбе было уже тихо и пусто, гости разъехались. Да и как иначе, если одна молодежь гуляла? Учебный год начинается у всех. Последняя ночь каникул, и на рассвете молодые люди вышли из ворот усадьбы. Лилиан, Анита и Битали. Следом плыли поднятые заклинанием Леви две объемистые сумки с учебниками, одеждой, обувью и прочими припасами. Которые родители рыжей отличницы сочли крайне необходимыми для ее учебы. Почему все это не стали уменьшать, потомок темного лорда не знал. Может, внутри имелось что-то ценное? Каменный шалашек над амулетом перемещений, прикосновение палочкой. Запеканка. И они очутились в сумерках на французском берегу. Наконец-то, ненаглядная моя! Отличница оказалась в крепких объятиях, а голова ее в букете цветов. Надо дух, сумасшедший! Счастливо рассмеялась Анита, пытаясь отбиться от лезущих в глаза стеблей. «Половина твоя!» – выставил сумки на камне Биттеля. «Дальше в руках нести придется, не то смертные заметят». «Как же я по тебе соскучился!» Протиснув лицо через бутоны, поцеловал девушку недоморф. «Я тебя ждала!» – взяла его лицо в ладони горамник и тут же отдернула руки. «Фу, колючий! Брился?» «Лень постоянно глаза отводить! Пока шерсть не отросла, просто бреюсь!» лицо как лицо становится смертные не оглядываются был медвежонком стал ежиком поцеловала его в нос анита какая же ты красивая любимая ладно я подожду поняв что его не замечают отмахнулся битали а меня самый миловидный на празднике выкрикнули неожиданно сказала лилиан еще немного и пришлось бы мне победителей целовать хорошо снежанна уберегла ничего удивительного кивнул юный маг ты очаровательна! это невозможно не признать «А в колледже первых красавиц выбирают?» «Нет», — покачал головой Кро. «Зубрёшка с утра до вечера, там не до красавиц». «Жаль». «И мне, я бы за тебя покричал». «Чего же мы стоим?» Наконец оторвался от своей избранницы Недоморф. «Нам завтра на занятия, а до школы ещё полстраны». «Ну, наконец-то!» — обрадовался Битали и указал на ближнюю сумку. «Бери». «О, дружище!» — удивился чатья чатя Санусерт. «Ты тоже здесь?» «Ура!» — заметил. «Мы едем или нет?» Выбравшись на набережную, молодые люди вызвали такси, погрузили багаж. «В Лафроманс. — скомандовал Биттли, садясь вперед. «Речной бульвар 5». «Туда-то зачем?» — не понял недоморф. «Так ведь рядом». Откинулся на спинку кресла потомок темного Лорда. «Всего на минуту завернем. Хочу узнать, как дела у одной знакомой». «А, Франсуаза?» — поняла Анита и с улыбкой сжала ладонь своего наречённого. Заедем, конечно же. У нас же 6 часов в плюсе. Не жадничай. Видишь, битель соскучился. Юный маг в последний месяц любимый почти не расставался, однако говорить ничего не стал. Зачем? Ведь это касалось только его и франсуазы. К тому же он не желал испортить сюрприз. Речной бульвар тянулся, понятно, вдоль самой реки. Только стояли на нем недешевые каркасные халупы из пластика и рифленого железа, а дорогие солидные дома, из бруса, бетона и стекла а то и из кирпича с просторными панорамными стеклами. Вокруг каждого небольшие скверики с клумбами, несколькими деревьями, а кое-где и с ухоженными прудами. Хотя река была рядом, и перед каждым участком имелись мостки, уходящие в сторону русла на полтора-два десятка шагов. Но многие смертные предпочитали иметь хоть маленький, но личный водоем. «Красиво устроились», — признала отличница, выходя из машины вслед за надодухом. «Мама тоже время от времени желает так же усадьбу обиходить. А потом одни хлопоты, другие. все и забывается. Наш-то участок не в пример этому. Сотнями километров измеряется. С не перекопаешь. Река ваша лучше!» Смотрела совсем в другую сторону Лилиан. «Здесь совсем узкая. ручеек И вода вонючая. После твоей они-то даже прикасаться противно». Битли же тем временем нажал кнопку звонка возле калитки. Из тяжелых досок. Выкрашенных коричневой масляной краской. Спустя минуту звякнула щеколда. Дверь распахнулась, наружу выскочила рябая девчонка в светлом брючном костюме. Порывисто обняла битали, помахала рукой остальным: Привет, Анита! А ты чего такой тощий надодух? Поленял на лето, что ли? А ты кто? Ни хрена себе хамство! охнула девица. Он меня не узнает. Все, я обиделась. «Свободен навеки, знать тебя не хочу. Можешь забыть все мои обещания и забрать все свои клятвы. И свитер мне твой, и нахрен не нужен. Сам его носи. Дундук напыщенный». «Юлиана?» — хором воскликнули Анита и Недоморов. «Что с тобой случилось?» «А чего? Испачкалась, что ли?» — оглядела себя девица. «Сильно? Где?» «Где твое? Анита растопырила пальцы и замолчала, не зная, как объяснить. «Да ладно, подруга, я поняла». Засмеялась Юлиана. «Ладно, давайте, заходите. Я как раз с кофеваркой новой балуюсь. Вот на вас и опробую». «Да мы на минуту», — указал на такси уже услышавший все, что хотел. «Нам еще в колледж ехать». «Гаспар потом отвезет. Зря, что ли, я ему новый кроссовер подарила». И девушка опять призывно махнула рукой. «Отпускайте машину и пошли. Кстати, сахарный, у меня подарок для тебя лежит. Так что заваливайтесь». Проведя гостей в просторный холл, Юлиана достала чашки, Сунула их в агрегат размером с тумбочку. Сказала через плечо. «Классная хреновина. Засыпаешь кило зерен, а потом только заказываешь. Самый мелет, самый кипятит, самый наливает. Жалко, только на стол приносить не умеет. А Гаспар то на работу бегает, то в машине ковыряется. Никак старый фургончик на помойку не отгонит. Хотя в нем через день что-то латать приходится». «Что с твоей прической, Юлиана?» Перебила ее горамник. «И макияж, кажется, теперь немного другой». «Но я наконец-то поняла, что в колдовство верят только полные кретины, подруга, и что вампиры есть полная хрень и дикарские суеверия». Девушка поставила перед гостью чашку горячего ароматного напитка. «А какой из меня к бесу год, если я не верю в заклятие и зомби?» «Никакой», — согласилась Анита. «Спасибо». «Последите за агрегатом», — попросила Юлиана, подставив чашку под носик кофемашины. «Я за подарком сбегаю, пока не забыла». Девушка ушла на второй этаж по прикрученной к стене винтовой лестнице и спустилась еще до того, как на додух забрал налившуюся чашку. «Вот, держи». Хозяйка поставила на стол небольшую коробку. «Открываем, достаем, радостно хлопаем в ладоши. Ой-ой-ой, мне купили сотовый телефон». Юлиана протянула молодому человеку небольшую черную трубку с широкими кнопками и маленьким экраном. «Да, я знаю, это хлам для старикашек» но зато держит заряд 2-3 недели. С цветной сенсорной матрицей аккумулятор за 3 дня садится. Франсуа заговорила, у вас там все аскетично. Живете при свечах, развлекаетесь молитвами, электричество еще не провели. Вот я такое и выбрала. Думаю, хоть раз в полмесяца ты до цивилизации добраться сможешь. В смысле, до розетки. Это вот такая штучка с двумя дырочками». Рибая девчонку указала на стену, за кофемашиной. «Зачем мне телефон?» Отодвинул трубку Битали. «Мало ли, вдруг меня кто-нибудь спросит, где ты живешь. Юлиана подала ему кофе. «Если я смогу набрать твой номер, мне не нужно будет отвечать на неприятные вопросы». «Ты знаешь, иногда такие вопросы бывают очень болезненными». «Вот оно как». Оценил предусмотрительность девушки Битали и снова взял подарок в руку. «Да, я заметила, что ты умеешь беседовать куда лучше». Подмигнула ему Юлиана. «В трубе вбиты два номера, мой и Франсуазы. Вот, смотри, кнопка списка, стрелкой выбираешь, кому звонить» и давишь на рисунок трубки». Она нажала вызов. Динамик пару раз пискнул, и Кроу услышал знакомый голос. «Слушаю, кто это?» «Франсуаза, это я». «Битали?» Обрадовалась девушка. «Откуда ты звонишь?» Заехал к Юлианин новый дом посмотреть. «Пусть заходит!» Громко позвала девушка, вынимая из аппарата еще чашку. «Я не могу, я на работе». «Ты еще не бросила?» Удивился юный маг. «Зачем тебе это нужно?» «Чтобы образовательный кредит получить» завтра вечером у меня консультация в банке назначена они скажут какие документы нужны и какой доход для договора наверное мне еще на вторую работу придется устраиваться если не впишусь у тебя есть деньги напомнил битали возьми сколько нужно и все хренушки не прокатит вместо франсуазы ответила юлиана там ценник почти в полтинник если источника дохода нет налоговая прицепится и куку -ку. вместо студ городка статья за нелегальный бизнес и пять лет тюрьмы Так что есть деньги, нет без разницы. Один черт надо куда-то устраиваться. Битали, извини, я работаю. Потом на этот номер звякну, хорошо? Трубка запикала. И Крой ее опустил. Спросил Юлиану. А ты? У меня все легально. Развела руками девушка. Я же договор на выступление и рекламу заключала. Так что могу тратить? Ну тогда и Франсуазе этих легальных фантиков. Ага, на подарки налог 70%. Фыркнула рибая девка. «Кредит при таком раскладе – это почти даром получается. Можно указать, что на иждивение, и на образовательный счет всю зарплату перечислять. Тогда банк даст неверу гарантии и кредит, если поступит. А потом гасить не торопясь. В общем, завтра они с менеджером покумекают, как все это оформлять». «Точно-точно, Биттали, в мире смертных это жуткая морока!» Помахав рукой, с готовностью подтвердил Надох. додох. быть фантиков здесь совсем не сложно, а вот потратить уже проблема». Если мелочи всякие нужны, то все просто. А если траты серьезные, то беда. Вот возьми реставрацию замка. Думаешь, почему мы с фондами всякими мучаемся и сборами пожертвований? У муниципалитета попрошайничаем, бюджеты утверждаем, билеты на экскурсии продаем. Просто поменять золото на фантики и заплатить уже давно не получается. Лазеек для спокойной жизни все меньше и меньше. Милый! Громко одернула его Анита. А у вас иначе? Повернулся к ней Недомор. Я хотела попросить кофе. «Сейчас сделаю, подруга!» Обрадовалась Юлиана, устремляясь к аппарату. «Куча денег, а мы нищие?» Обратился уже к недоморфу Битали. Тот лишь виновато развел руками. «Проклятые смертные!» Эта присказка стала входить у потомка темного лорда в привычку. «Держи, подруга!» Поднесла кофе Юлиана, с какой-то трепетностью передала из рук в руки и вскинула левую ладонь. «Посмотришь?» «Ты же в гадание больше не веришь!» «Простое любопытство, подруга!» «Хочу знать, не случится ли новых совпадений?» «Вот как?» Рыжая отличница отставила кофе, взяла ее ладонь в свою, посмотрела несколько мгновений, покачала головой. «Извини, изменений почти нет. Ты выбрала себе опасное развлечение, так что дальше, чем на год, пока не заглянуть». Черт! Сжала кулак девушка. «Увы». Пожала плечами горамник. «Да ничего, подруга, это и вправду было весело. Спрошу через год. Ты не против?» «Обязательно» кивнула анита самое интересно теперь извини и спасибо за кофе нам действительно надо ехать завтра 1 сентября а мы еще не в колледже ваше заведение далеко озеро Делеври», — леври ответил на додух. так тут всего 20 километров 10 минут дороги давайте отвезу а ты можешь удивилась анита ну прав конечно нет призналась юлиана но здесь ведь рядом не в испанию едем возьмем старый фургончик гаспара и вперед Если что и случится, его не жалко. Ладно, тогда поехали. Решил за всех битали и спрятал подаренный телефон в карман. Присмертный, ученики магической школы молчали, но когда микроавтобус, развернувшись и высадив их на остановке, уехал, чате СНСР сразу спросил: Как ты смог превратить Юлиану в столь ярую атеистку битали? рассказал ей о хранителях Хартии дружище. Тогда все ясно! Кивнул Недоморф. Достал палочку и решительно вошел сквозь завал в подземный ход. Анита поспешила следом, а Лилиан юному чародею пришлось протягивать за талию заклинание Онберег Она все еще не освоила. Альба зажгла огонек на своей палочке отличница. А зачем ты рассказал ей про хранителей Бителя? Ее попытались ограбить хозяева Гавра. Два оборотня и три колдуна. Сколько ушло? Оглянулся недоморф. Один подраненный и еще троих скорее всего можно оживить. Ты умеешь находить себе врагов, дружище. После такой пощечины тамошний клан наверняка пожелает отомстить. Советую держать ухо востро. Вот значит, почему Юлиана внешность поменяла и из гостиницы с тобой исчезла. Щелкнула пальцами горамник. Прячется. А я-то почти поверила. Да, бедная девочка. Расскажешь о нападении, хранители в тот же день сожгут. Не расскажешь, никто не поможет. Ей и так никто не поможет, милая. Стремительно почесал себя за ухом чати Санусерт. В мире смертных ее засмеют, а в нашем мире каждый сам за себя. Вот только на Биттеле вся надежда. И на телефон, если успеет сообщить, что на нее напали. Можно попытаться выручить». «Ты бы ей хоть амулет оставил, битали. «А разве ты не заметила, Анита?» Удивился Кро. «Я оставил. Старый, яшмовый. Мы его зарядили. Должен действовать». «Тогда есть надежда. Фу, я уже запыхалась. И почему наш подземный ход такой длинный? Трудно было простенький камень перемещений сотворить». «А ты умеешь, Гарамник?» «Это уже восьмой курс, а мы на шестом». Отличница оттерла лоб и взмахом палочки послала свои сумки плыть впереди. «Разве в справочнике посмотреть? Но не уверена, что пойму. Без базовых знаний». Подземный ход, пройдя самую глубину, стал подниматься, и молодые люди замолчали, чтобы не сбивать дыхание. Самым нудным и тяжелым участком, как всегда, стала бесконечная винтовая лестница, идущая из глубины. Выйдя во двор, все четверо запыхались уже так сильно, что особой радости от возвращения в колледж не испытали. «До вечера, ребята», — помахала рукой Анита. «Пойдем, Лилиан, я покажу наши комнаты». «До вечера», — ответили Крой на да додух, и отправились в башню кролик. Их комната на верхнем боевом ярусе ничуть не изменилась. Друзья бросили скромные пожитки каждый в свой шкаф и с облегчением растянулись на постелях. Такое ощущение, что каникул вовсе не было, сказал Недоморов. Только вроде занятия пришли, и завтра опять все сначала. Надо хотя бы расписание узнать. Битли достал телефон. Интересно, работает? Он выбрал из короткого списка Франсуазу, нажал вызов и почти сразу услышал ее голос. Привет, ты уже в школе? Да, милая, сел на постели молодой человек. Как тебя хорошо слышно? А говорил, сигнала у вас там нет. Никто не проверял. А что у тебя за сложности с университетом? Или куда ты там решила пойти? Так ведь наличные никто и нигде не принимает. Просто положить на счет тоже нельзя. В налоговую службу сообщат. Там сложно все. Завтра вечером будем со специалистом разбираться. Как проще и как дешевле все сделать. Понятно. Надеюсь, можно будет как-нибудь без двух работ обойтись. Ой, у меня покупатель. Я люблю тебя, бители. Девушка отключилась. Надо же, какая хорошая вещь. Покрутил в руках трубку юный чародей. «Смертные изобретательно. «Это верно, но директору и учителям ты эту штуку лучше все же не показывай», посоветовал Недоморф. Хотя день и подходил к концу, однако ученики собрались еще далеко не все, и в столовой было свободно. Большинство подростков на удалении с интересом посматривали на Битали. иногда здороваясь, вскидывали руку. Потом и к Темного Лорда не особо этим заботился. Все же лучший фехтовальщик школы, каждый знает». Однако, когда через потолок провалились Артур Тинтагель и Родриго Батьес, из землячества троллей, то они подошли поздороваться. «Привет, надодух! привет, Битали! классно выглядишь, и любовница у тебя классная. Вечером увидишь, бессонница обеспечена!» Однокурсники расхохотались и пошли к лоткам с булочками. «Чёрт, вы смертны!» – проводил молодых людей взглядом битали Теперь он понял, что всеобщее внимание заслужено не старыми заслугами – И опять разорвался потолок. Пропуская столовую Чубатова Дистине Шаркови, и тот, поздоровавшись, тоже не приминул заметить. «Классная девица, Битали. Надеюсь, ты ее не съел». «Чёртовы смертные!» — повторился Кро. «Не поесть из-за них спокойно. Ни в Гаври, ни здесь. Надо дух, извинить за меня перед Анитой и Лилиан, Но я их, пожалуй, ждать не стану. А то на меня скоро пальцами начнут показывать». «Хорошо!» — не стал его удерживать Недоморф и ухмыльнулся. «Ну, скажу честно, Юлианна на фотках получилась на зависть. Я в какой-то миг даже позавидовал». «Да иди ты!» Вернувшись в башню в одиночестве, Битали не спеша разобрал вещи, заглянул в почтовую тетрадь, сходил в душ, после чего лег спать. Нададух же вернулся только в полной темноте и недовольно фыркнул. «Поляна моя вся заросла, бурьян по грудь, цветы пропали, и все деревья взъерошенные, словно ими дрался кто-то. Теперь полмесяца в порядок приводить». У нас целый год впереди. Сонно отмахнулся битали. Спи.